Синяя ласка. Французская сказка. Жила была в Нормандии, а может в Британии. В общем-то, где-то в той стороне, на севере, одна благородная, но обнищавшая семья. В замке висело множество портретов прославленных предков, но все картины были без рам. Их давно продали. Слуг не осталось, играв сам колол дрова, но даже зимой и хватало только на один камин, да и тот разжигали в полсилы. К хилому огню жалась вся семья. Кутаясь, ветхие одеяло и понура смотрела, как тлеют угли. Все разговоры были только про то, как хорошо жилось в прежние времена и как трудно живётся теперь. Вздыхали и плакали в доме часто, смеяться же никогда не смеялись. Правда, улыбались, но не от веселья или от радости, а исключительно от хорошего воспитания. Даже мыши в доме были унылые, худющие. И всерьёз задумывались, не перейти ли им из домашних грызунов в полевые. Но при всём при том, детей в семье было много. Сплошь сыновья. И каждый год рождался новый. Граф и графиня прямо не знали, что делать. Дети, они же растут. И с каждым годом всё больше едят, особенно мальчики. А ещё их нужно прилично одевать и обувать. Они ведь не крестьянские сыновья, а графские. Больше всех Конечно, ел старший, потому что он был самый большой. К тому же он вырос высок и статен, так что на его платье уходило много материи, а на сапоги кожи. И вот, после рождения очередного младенца, граф призвал к себе юношу и говорит. Господин Виконт, вам уже 18 лет. Пора отправляться на поиски удачи, ибо под этой крышей вы ее не найдете. Я бы посоветовал вам записаться в полк, но денег нет на экипировку, а служить нижним чином отпрыску столь знатного рода, как наш, невместно. По той же причине вы не сможете сделать карьеры и при дворе. К тому же мы давно растеряли все связи. Однако не падайте духом. Природа наделила вас миловидностью. Предки – хороший родословный, а мы с вашей матушкой обучили вас учтивым и приятным манером. С таким капиталом вы вполне сможете найти себе хорошую невесту. Учтите лишь, что в вашем положении хорошей невесты может считаться лишь девица с богатым приданным. Поезжайте с Богом. Оставаться на завтрак я вас не приглашаю. Его едва хватит вашим младшим братьям. Отец не назвал еще одно самое главное достояние Виконта – неспособность унывать. доскливом замке он один не вешал носа, не жаловался на судьбу и иногда даже насвистывал. Потому юноша поблагодарил отца за мудрый совет, поцеловал руку рыдающей матери, она, впрочем, и в обычные дни рыдала с утра до вечера, сложил в узелок свой единственный приличный наряд, нацепил узелок на шпагу, положил ее на плечо и отправился, куда глаза глядят. Лошади у бедняка, не было. Он шел много дней, беззаботен, как божья птаха. Также распевал песенки, питался плодами, благо время было летнее, и повсюду спрашивал, где обитают хорошие невесты. И вот сначала один встречный, затем другой, а после третий сказали одно и то же. «Ступайте де, сударь, на юг, в провинцию Гасконь, в городок Арманьяк, где живут самые пьяные и самые драчливые дворяне во всей Франции. Они только и делают, что пьют крепкое вино, ссорятся и дерутся на дуэли». Поэтому почти все перебивали друг друга. от того в тех краях женихов мало, а невест много. Правда, третий из встречных, самый добрый, идти в арманьяк отговаривал. Ибо это очень опасно. Чужаков там задирают еще больше, чем своих. Но Виконт нищеты боялся больше, чем лихой смерти, и совета не послушался. Скоро или не скоро, но скорее скоро, чем не скоро, добрался он до далёкого южного города и сел в трактире, где пили и шумели смуглые, говорливые южане, чтобы приглядеться и прислушаться. Не просидел он и пяти минут, как к нему пристал некий шевалье, И сразу повел дело к ссоре, сказавший, что шляпа чужака с дурацким северным выговором похожа на воронье гнездо. У Гасконца само перо на берете была облезлое, однако Виконт это говорить не стал. Он попробовал перевести разговор в шутку, а когда не получилось, хотел уйти. Но шавалье обозвал его трусом, и тогда делать нечего. Пришлось вызвать Грубияна на поединок. В трактире все обрадовались, пошли во двор смотреть, как шевалье, а это был главный местный забияка, проткнет молокососа. Но никто никого не проткнул. Наш юноша превосходно управлялся с клинком, ибо в родительском замке никаких развлечений, кроме фехтовальных упражнений, не имелось. А в холодное время года это был единственный способ согреться. Поэтому Виконт очень быстро выбил у противника из руки шпагу, а после первый протянул ему руку, да еще извинился, если чем-то невольно его обидел. Вдвойне обезоруженный, госконец немедленно объявил славного юношу своим лучшим другом и через пять минут уже угощал его вином. Так уж устроены южане. У них горячее сердце и во вражде, и в дружбе. Некоторое время спустя... Виконт завёл разговор на интересующую его тему. Спросил, есть ли где-нибудь неподалёку красивая девица или молодая вдова, притом, чем больше у неё приданная, тем менее красивая и менее молодая может быть невеста. «Есть», — отвечал шевалье, — «очень богатая, коли уж для вас это главное, довольно молодая, пожалуй, даже красивая, ежели вы ничего не имеете против синих волос». ибо они у этой дамы цвета спелой сливы. Её и зовут мадам Синевласка. Но должен мой друг предупредить вас, что... — Как это? Синие волосы? — удивился юноша, недослушав. Очень уж он заинтересовался столь необычным обстоятельством. Неужто от природы? В ранней юности они были голубыми, а потом становились всё синее и синее. Что ж, к этому, наверное, можно привыкнуть, если она в самом деле очень богата, — молвил Виконт. «Это первая богачка во всей Гасконе», — уверил его швалье «Первая богачка в хвостливой, но беспортошной Гасконе — это...» «Верно, не бог весь что!» — подумал про себя юноша. Но вслух говорить такого не стал». чтобы не обижать собеседника. К тому же в его положении привередничать не приходилось. Погружённый в свои раздумья, Викон пропустил мимо ушей то, что продолжал говорить приятель, пока не расслышал слова. «Так она схоронила и восьмого». «Кого восьмого?» «Мужа! Я же говорю, она восьмой раз вдовеет, и ни один супруг не дожил до конца медового месяца». Поэтому я и заклинаю вас не свататься к госпоже Синевласке. Мужья у неё сгорают, как свечки, — сказал Шевалье. Наверное, её мужья были больные или слабые, а я здоров и крепок, — подумал наш герой. А вось не помру. А если и помру, лучше умереть богатым, чем прозябать в нищете. Не будем осуждать его за эту глупую мысль. Он ведь был очень молод, к тому же нищему Виконту, живется намного трудней, чем нищему крестьянину. <звы> Яркое южное солнце стояло еще высоко, а нетерпеливый молодой человек уже шагал туда, где обитала богатая вдова. По дороге ему попадались обширные поля, тучные стада, густые леса, крепкие мельни. Он спрашивал, кто владеет этими угодьями? И ответ все время был один и тот же. Маркиза Синевласка! Тогда Викон переменил свое мнение о гасконских богачках и зашагал быстрее, не чувствуя усталости. Перед самым закатом, пройдя по владениям маркизы не один льет, Он увидел на зелёном холме превосходный дворец. Вынул из узелка платье, башмаки с блестящими пряжками, переоделся, переобулся, расчесал волосы. Сердце его колотилось от волнения. Юноша ещё не видел госпожи великолепного поместья, а уже почти в неё влюбился. Про синие волосы думал, что это, пожалуй, даже изысканно. С таким богатством любая женщина покажется пригожей. Но когда хозяйка вышла к гостю, она и в самом деле оказалась красавицей». ее была округло, голос мелодичен, разговор учен и увлекателен, а больше всего Виконта пленила изысканные угощения. Он в жизнь не вкушал столь чудесных яств и не пил такого благородного вина. Что же касается волос, то человеку менее увлеченному, возможно, показалось бы, что на голову маркизы вылили склянку чернил. Наш же юноша мысленно назвал их сапфировыми. К концу беседы он влюбился в превосходную даму уже не почти, а по-настоящему. Ну вот, настал поздний вечер, следовало откланяться. С большой неохотой Викон поднялся, поблагодарил маркизу Синев ласку за гостеприимство, она вдруг повела такую речь: Сударь, жизнь быстротечна, жалко растрачивать время попусту. Я ведь уже не молода, мне 23 года. Я вижу по вашим глазам, что вы ко мне неравнодушны и собираетесь за мной поухаживать. Вы мне тоже сразу полюбились. Так зачем нам тратить время на церемонии? Сделайте мне предложение прямо сейчас. Я приму его. Вне себя от радости юноша тупый. тут же пал на колено и попросил красавицу стать его супругой да но с двумя условиями отвечала она с какими угодно принимаю их не спрашивая нет вы выслушайте первое условие тяжёлое я единственное наследное мужское и я не хочу чтобы он угас «Готовы ли вы отказаться от прежнего имени и взять мое, стать маркизом де власом «Идет!» — легко согласился молодой человек. «Я уступлю титул виконта моему брату, это его обрадует. Называйте скорее второе условие!» Оно оказалось пустяковым. В угловой башне дворца, на чердаке, есть одна маленькая комната. Дайте слово благородного человека, что никогда и ни при каких обстоятельствах туда не войдёте и даже не заглянете. Юноша рассмеялся. У вас ведь тут тысяча комнат. Я легко обойдусь без одной из них. Слово благородного человека? Слово благородного человека. Пусть я сгину лютой смертью, коли его нарушу, — воскликнул он. — Так обнимите же меня, мой возлюбленный жених, — сказала тогда Сневласка. И он кинулся в ее объятья. Молодые зажили в счастье и довольстве. Каждый их день был праздником. Маркиза ничего не жалела для своего супруга. Ни денег, ни забот, ни ласк. Каждый вечер она спрашивала, «Хорошо ли вам со мной, дорогой супруг?» И он неизменно отвечал, «Так хорошо, что я страшусь лишь одного. Нечудесный ли это сон, от которого я могу пробудиться?» «Я счастливейший из смертных!» И это было сущей правдой. В конюшнях били копытами чистокровные скакуны, на которых можно было бы отлично покататься. В псарнях лаяли породистые псы, просились на охоту. Но юноше не хотелось никаких иных развлечений. Только быть рядом с Синевлаской в чудесном дворце. Так волшебно протекал их медовый месяц. Он ещё не закончился, когда маркиза сказала, что ей придётся на несколько дней отлучиться, проведать захворавшую тётушку. «Я поеду с вами», — предложил супруг. Но Синевласка отказалась, объяснив, что её тётка, старая дева, на дух не выносит мужчин, особенно пригожих, и от вида такого красавчика... может расхвораться ещё пуще. «Не скучайте без меня, друг мой», — сказала маркиза. «В вашем распоряжении конюшни и псарни. Вот вам ключи от всех комнат. Золотые — от тех, где хранится золото. Серебряные — от тех, где хранится серебро. Стальные — от арсеналов, где хранится оружие, если вы пожелаете... развлечься охотой. «А этот некрасивый, от чего спросил муж про медный ключик, позеленевший от старости. «От той самой комнаты, куда вы дали слово никогда не заглядывать». «Дождитесь моего возвращения, и мы продолжим наш медовый месяц. От разлуки он станет еще слаще». Поцеловала его и уехала. Без Синевласки молодому человеку стало скучно и тоскливо, будто солнце затянуло тучами и полился серый дождь. Ничего не хотелось. Не охотиться, ни кататься, не любоваться драгоценностями. Юноша бродил по этажам и комнатам, нигде не находя себе места, и тысячу раз в день выглядывал из окна, не едет ли Синевласка. Но она всё не возвращалась. Ни раз и ни два оказывался он в той самой башне перед маленькой железной дверью. Казалось, его тянет туда некая непреодолимая сила. Тайна комнаты, запертой медным ключом, не давала ему покоя. Заржавленная, замочная скважина снилась ему по ночам. «Загляни в меня хотя бы одним глазком», — шептала она. «Ты увидишь такое? Такое?» Один раз ночью юноша проснулся с бьющимся сердцем. Во сне закрытая дверь сказала ему, «Открой меня, и ты, наконец, прозреешь». Твоя жизнь уже не будет прежней. За окном грохотало, сверкали молнии. Что же в той комнате, в который раз спросил он себя, почему туда нельзя войти? И от чего умерли восемь предыдущих мужей? Женушка мне про них никогда не рассказывала, а я из вежливости не спрашивал. Вдруг там за дверью ответ. И он встал с постели, зажег фонарь, поднялся на чердак. Вдруг башня задрожала, наполнилась треском. Одна из молний ударила прямо в флюгер. Вдруг Но молодой человек зловещего знака не испугался. Как мы знаем, он был не робкого десятка. Взял медный ключ, а тот горячий и сам будто рвётся к скважине. Но тут юноша встряхнул остатки сна и сказал себе. Человек сам выбирает, благородный он или нет. Тот, кто дал слово, а потом его нарушил, своё благородство утрачивает. «Чего я хочу больше? Удовлетворить свое любопытство или остаться благородным человеком?» Ответ был ясен. Пальцы разжались, и медный ключ жалобно звякнул об остальные, висевшие на связке. А наш герой вернулся в опочивальню, сладко уснул и больше соблазнительных снов не видел. Пробудился он поздно, вздохнул, что ещё одну ночь провёл один, подошёл к зеркалу умыться и ахнул. Он и раньше был очень недурён собой, а теперь вовсе стал писаный красавец. Но ещё удивительное было то, что локоны на его голове поголубели, а на подбородке проступила синяя щетина. Вот теперь я настоящий маркиз, «Де синевлас!» — подумал молодой человек и засмеялся. Тут со двора донёсся стук копыт, скрип колёс, звон сбруи. Он бросился к окну и засмеялся пуще прежнего. Его дорогая супруга наконец вернулась! Он бросился к синевласке с радостным возгласом, но она от объятий уклонилась. Лоб её был нахмурен, руки тряслись. «Где ключи?» — спрашивает. муж удивился, отдал связку. Маркиза сразу схватила медный ключ, посмотрела на его бородку и в слёзы. "Плачет, не может остановиться". Молодой человек испугался. "Что с вами, милый друг? Неужто ваша тётушка скончалась? Какое несчастье!" "Я плачу не от горя, а от облегчения", сказала Синевласка, всхлипывая. Нет, у меня никакой тётушки. Я должна была устроить вам испытание, и вы, любимый супруг, его выдержали. Единственный из всех. Вы не воспользовались ключом. Ох, как я счастлива. Мне очень хотелось, признался он. Но я ведь слово. А что там в комнате? Можете вы мне рассказать? Ну, Или хотя бы намекнуть? Ужасно интересно. Там спрятана моя тайна, ответила Синевласка. У каждого человека в душе есть маленькая запертая комната, куда никому заглядывать нельзя, даже если есть ключ. И тому, кто любит вас больше всего на свете, укорил муж, особенно тому, кто любит тебя больше всего на свете. И особенно, когда ты попросила его этого не делать. А он... Дал слово. Тут всё дело. В слове. — Почему в слове? — спросил он. — Ещё. Я давно хотел вас спросить. Что стало с вашими прежними мужьями? Вы говорите, все они заглянули в ту комнату? Что с ними случилось? От чего они умерли? От своего вероломства. Оно отравляет душу хуже яда. От вероломства душа моментально чернеет и высыхает. «Вы хотите заглянуть в потайную комнату?» «Что ж, идемте». «Нет, я вижу, что вам это не по нраву. И клянусь, никогда больше о ней не заговорю, чтобы вас не расстраивать. Нельзя нарушать слово. А если я разрешаю, то войти в комнату можно. Раз вы благородный человек, пусть у меня не будет от вас тайн». Она повела его в башню, отперла железную дверь, но сама входить не стала. Даже отвернулась, сказав, что зрелище слишком тягостно для её нежного сердца. Нерешительно, с бьющимся сердцем, молодой человек вошёл, но ничего страшного внутри не увидел, только пыль, паутину, а на подоконнике несколько сморщенных, высохших слив. Пересчитал. Их было восемь. «Это и есть мои мужья», — сказала с порога Сневласка. «Видите, во что превращаются люди, когда их высушивает вероломство? Как я боялась, что с вами произойдет то же самое! Пойдемте отсюда, и давайте никогда больше не будем об этом говорить!» И они вышли из проклятой комнаты... И впредь они не упоминали. Жизнь их вновь стала счастливой и радостной. Дни были светлы, а ночи волшебны. Однажды приятель самый Шевалье решил навестить своего друга. Пока длился медовый месяц, он не появлялся, потому что при всей своей шумливости гасконцы люди деликатные. Но теперь Шевалье решил, что пора. Ему было очень любопытно посмотреть, как северянин живет у Синевласки. Маркизы в тот час дома не было, она поехала в город за нарядами. Наш герой вышел встречать гостя с распростёртыми объятиями, но тот в ужасе попятился. «Что с вами стряслось?» — вскричал он. «Вы про мои синие волосы?» — засмеялся новоявленный маркиз Десеневлас. Да «Вы находите, что они мне не к лицу?» «Именно, что к лицу! Разве вы не глядитесь в зеркало?» Юноша удивленно повернулся к зеркалу. Там отразился статный, румяный молодец с синими локонами до плеч. «Зеркало врет!» — ахнул Гасконец. «На самом деле вы весь сморщенный и фиолетовый, как Черносливина!» «Какой кошмар! Эта ведьма наложила на вас заклятие!» «Она, должно быть, и зеркала в доме заколтовала, чтобы вы себя не видели. Но у меня всегда при себе зеркальце, чтобы подкручивать усы!» «Вот!» «Взгляните на себя, мой несчастный друг!» Он достал маленькое зеркальце, но наш герой смотреться в него не стал, а сдвинул брови, сверкнул глазами и грозно молвил. «Сударь, вы посмели назвать мою дорогую женушку ведьмой? Больше вы мне не друг! Убирайтесь прочь, и чтоб ноги вашей здесь не было!» Гасконец хотел возразить, но юноша не стал и слушать. «Ещё одно слово, и я проткну вас шпагой! Вы знаете, что я это умею!» Видя, что приятель заколдован неизлечимо и что ничем помочь уже нельзя, шевалье махнул рукой и поехал прочь, плача от жалости. Больше они никогда не виделись. А злополучный муж Синевласки сух и синелый лицом ещё много лет, не замечая этого, и перебывая в полном довольстве. Он так до самой смерти не узнал, что находится во власти злых чар и сожительствует с ведьмой. Не догадывался он и о том, что окрестный люд за глаза называет его Маркизом Черносливом. Ужасная, ужасная судьба! Моралите. Всего ужаснее судьба не жизнь несчастного раба, а жизнь счастливого глупца, того блаженного слепца, кто и не знает, идиот, сколь беспросветно он живёт. А может, всё наоборот? Кто нас без мозга разберёт? Пожалуй, Лишь раввин Шапира, который знал все тайны мира.